Глава 11. Вячеслав. Я сидел у себя в кабинете, попивая коньяк, и не мог поверить сам себе, как мальчишка влюбился в эту девчонку, а она и носом не ведет в мою сторону. Пару месяцев назад я даже и подумать не мог, что эта хрупкая особа возродит во мне давно забытое чувство. А когда узнал, что она каким-то чудом познакомилась с Глебом, и они идут на свидание, то мне захотелось убивать. Всю неделю я ходил злой, срываясь на своих сотрудников, в том числе и на Алёне. Она ничего не подозревала. Неужели не видела, как я на неё смотрел? Смотрел. Это мягко сказано. Я пожирал её глазами. Это, наверное, видели все, кроме неё. Последней каплей стало то, что, когда я прислал ей цветы, она подумала, что это ухажёр, решил её так порадовать. Но нет, я этого так не оставлю. Попахивает дежавю. Когда-то мы с этим самым Глебом бились за сердце моей покойной жены, а теперь Алена. Я не могу просто взять и отпустить эту пташку, который так быстро прикипел. А главное, ее полюбила моя дочь. Всю неделю я сидел как на иголках, загружая Алену ненужной работой. Я даже дал оплачиваемый отпуск своему секретарю, чтобы продлить временное место работы моей зазнобы. Хотел, чтобы Алена Михайловна всегда была на глазах. Везде брал ее с собой, лишь бы она пореже общалась со своим женишком. Глеб хороший парень, я знаю его со времен института, у нас есть пара общих контрактов с его отцом, но я не могу отдать ему то, что принадлежит мне. Какими же неуправляемыми эгоистами мы становимся, когда любим. Но это наша природа, и ее никуда не деть. Неделя прошла довольно быстро. С утра в субботу я отправил Аврору к отцу, распустил на выходные прислугу, чтобы мог остаться наедине со своей помощницей. Я волновался, как мальчишка, даже самому стало смешно. Поездка в театр была потрясающая. Я купил VIP места и провел Алену за кулисы, чтобы она могла пообщаться с актерами, которые ей так понравились. Хорошо, что режиссер этого театра был моим хорошим знакомым. Вечер протекал хорошо, я давно уже так не расслаблялся. После театра мы с Аленой поехали домой, где нас уже ждал ужин, приготовленный моим поваром.